«А, тебе ж отсюда не видно», — говорит Оксана с досадой. «В любой другой компании меня предложили бы подсадить, но внешникам эта идея настолько же близка, как «а давай перережем тебе кислородный шланг». Нет, гвоздь на стационарной орбите. Большой опасности нет. За оторвавшимся и выкинутым вращением неудачником слетают и поймают его челноком. Но...» Внешники не отрывают обе подошвы от металлохитина одновременно. Это рефлекс. Группа молча смотрит на что-то, что мне через край грани не видно. Мы с Оксаной идем вперед. Грани у гвоздя расположены под очень тупым углом друг к другу. Важно было, с одной стороны, вывести наружную поверхность плоскостями для удобства внутренней оснастки. С другой, намотать вокруг корабля спираль «Еумунгена» потеряв как можно меньше полезного пространства. Спираль-то должна ложиться строго по проекции окружности, иначе никакой тебе радужной физики не приключится. Так что грани у нашего межпространственного лома 60. У каждой индивидуальный номер, и еще зоны размечены, так что мы всегда четко знаем, где находимся и где ближайшая норка. Оксана, ведущая ремонтной группы в этом месяце, Тупает до самого края и останавливается. Я стою рядом с ней и оглядываю грань. Обычная, ну, заросшая в меру поверхность, чего они все. И тут я понимаю, это не на ближайшей грани, а на следующей за ней. На ближайшей всего лишь перекорежен дальний срез. Но из-за него, словно планетный пейзаж, какие-то пики, перевалы, одни за другими, я топаю вперед спотыкаясь на росты и гребни, год нечищенного металлохитина, и останавливаюсь на краю безобразия. Оксана идет следом за мной, отставая на шаг. «В этот раз что-то совсем плохо», — вздыхает она. Я молча озираю пейзаж. «Пейзаж впечатляющий. Если у вас есть старый пулевой шрам покасательный, впрочем, ножевой тупым ножом, а лучше цепной пилой, тоже сойдет». Возьмите крупную лупу, нет, с еще большим увеличением. Наведите на край шрама. Теперь представьте, что вы, нет, не муравей. Муравей — это примерно большой челнок. А, ну, амеба. И вы именно та амеба, которой поручено этот шрам заровнять до полного восстановления кожи. «Давно так?» — спрашиваю я. «А тебе не тут разве ноги-то оторвало?» оторвала? удивляется Оксана. «Стоп!» «Мы вышли сегодня на двадцать четвертый, Это значит двадцать вторая. Не, говорю. Подбило-то меня на двенадцатый и... А, нет, с этого же конца. А тут, на двадцать первой, мы собирали потекшую спираль из соплей палок. Это что, за столько лет не заросло? Сначала вроде начало зарастать, как везде, а потом как попёрло, и вот, считай, раз в год приходится по-живому стёсывать. Кстати... Неведомо чему радуется она. «Кстати, я ведь давно думала сказать кому-нибудь из той смены «спасибо» за спасение наших задниц. Вот, говорю, спасибо». «А ты где? В заморозке лежала?» «Ну, конечно». «Что-то не хочу спрашивать Оксану. Лежала она в пассажирской или служебной заморозке. Пассажиры тогда уже все были бункерные, а бункер никто добровольно не вспоминает». «Я еще раз...» внимательно осматриваю незаживающий шрам а изнутри что говорят да и внутренники ай-ти, сколько лет бьются мрачно говорит оксана это считай внутренники почти застопорили подкормку базального слоя а то оно за пару месяцев так отрастало дело в войти конечно но не могу поймать что сбоит короче оно чувствует себя открытой раной и все тут так если его постоянно стесывать по живому то Мы молчим. А как не стесывать, если поверхность шрама дорастает до уровня спирали? Спирали нельзя позволять деформироваться, а перематывать всю спираль гвоздя на метр выше? Сука. Резюмирую я. Оксана вздыхает. Мы поворачиваем и бредем к остальной группе из ста дувшей, уже приступивших к выравниванию поверхности. Команда ждет Оксаниных распоряжений. Только разгоняет отдельных вошек поравномернее, Чтобы не мешали людям и друг другу. Этот квадрат легкий, так что к шраму мы перейдем еще в Оксанину смену, а дальше ее сменит Саид. Саиду не повезло. Нам всем не повезло. Внешники страшно, не любят резать корабль по-живому. Мы чувствуем, что ему больно, и голос корабля, уже потом внизу, говорит с нами немного иначе. Он понимает, что мы делаем свою работу ради его же блага, но боль есть боль. Вы скажете, это же всего лишь сигналы в электрических цепях. Но ведь и наша боль — это всего лишь электричество и химия нейромедиаторов. Между моими сменами проходит четыре дня. В следующий раз мы ковыряемся уже почти на краю опухоли, я разглядываю ее с сомнением. Мне кажется, или там почти в самой середине есть небольшая проплешина на почти ровном металлохитине — Подлость в том, что на этом квадрате двадцать третий нет больших технических выступов. Забраться бы на что-нибудь посмотреть сверху, так ведь не на что, спрашиваю Оксану. Ну да, в середине грани, там, где линия спирали стоит на ножках в два, а то и в три человеческих роста, ремонтники оставляли побольше мяса. Зачем мучить, если все равно мешать начнет, не скоро. А рост шрама? начал замедляться лет пятнадцать назад. Кое-где уже и схватилось. Так значит, оно не такое уж и злокачественное, думаю я, и приободряюсь. Если бы удар пришелся вдоль длины гвоздя, да еще и посередине грани, наверное, уже бы и не было проблем даже с этим программным сбоем. Чего-чего, а шрамов у старой холодной воски достаточно. Но эта дрянь рубанула поперек и пересекла два среза, А на срезах спираль ближе всего, и хочешь не хочешь, а до нее металлохитин допустить нельзя. Как все-таки хорошо, что все это безобразие прекратилось. Ну, то есть, я не знаю точно, что там сейчас над убежищем, гвоздь давно тут, с этой стороны. Но народ говорит, с тех пор, как возле каждого подъема на радужный мост, поставили по бывшей тюрьме с ждущими во второй готовности роями истребителей. Атаки прекратились. Кто бы на нас ни нападал, они отступили. Может быть, уже напали заново, просто не здесь, а может и нет. Человечество пока не в той поре, чтобы их преследовать. Может быть, потом? Три звезды системы восходят и заходят надо мной. Почти всегда хотя бы одна заливает нашу рабочую область светом. Мы редко включаем освещение поверхности, зато постоянно затемняем верхнюю часть шлема, насколько возможно. Из бархатной темноты пространства искрят незнакомые созвездия и насмешливо помаргивает обманчиво близкий Волга-лак. Ответа на мой запрос так и нет. Любопытно. Где-то через сутки после смены я в очередной раз наматываю круги по оси корабля, веду ладонью по холодному хитину внутренней переборки И неожиданно для себя самой прошу корабль узнать, на связи ли Оксана. Она отзывается. «Слушай», — спрашиваю я, — «а ты не в курсе, что конкретно сказали внутренники по поводу нашей болячки?» «Да в курсе, конечно», — ворчит Оксана. «Могу даже все логи тебе сбросить». «Сбрось, ага. Главное ты скажи, идея внутреннюю переборку налепить, чтобы не росло. Вы ее обсуждали?» «Да обсуждали, конечно. Эх, — крякаю я». Ну еще бы, самая умная нашлась за сорок лет. А что конкретно там не подходит? «Ну я не помню уже, ты что?» Вздыхает Оксана у меня в заушнике. Голос корабля подсказывает, что пакет данных получен. «Ладно, отбой», — говорю я. «До связи», — откликается Оксана, и шелест ее дыхания исчезает из зоны слышимости. Я вспоминаю о пришедших логах на следующий день, и ковыряюсь в них в качестве переменки между попытками врубиться в стоячие волны интерференции магнитных полей ярменских плетенок. Не, я даже немного понимаю теперь, почему витки не должны проходить друг к другу ближе, чем на кубический корень из радиуса спирали. Но что мне это даст, абсолютно неясно. ясно. С логами проще. И, что характерно, я быстро понимаю, что, опаньки, непосредственного разговора с живым внутренником я не вижу, а вижу только запросы на базы параметров внутренней обшивки. Кидаю запрос Оксане. Та вне доступа, снаружи. Лезть в Ерненскую Абракадабру не хочется до смерти. Так что я звоню Маккензи и пытаюсь разъяснить нашу сову уже через него. Обшить снаружи, внутрянкой, она ж держать нихера не будет» просвещает меня Маккензи. «Что именно держать?» «Она же на газообмен рассчитана. Сквозь нее течь будет». «Ну сколько течь?» Маккензи кряхтит. «Данные-то по ней стандартные. Проницаемость внутренней обшивки при вакууме моль на квадратный метр за 1718,53 стандартного часа. Да хрена так-то! У нас эти моли не лишние». «Это да», — думаю я. «Если весь шрам выложить внутрянкой, столько потерь газообмена нам не осилить». «Погоди, а другие возражения были? Кроме того, что внутрянка вообще не для вакуума? Ну, вошек придется на ее очистку перепрограммировать. Внутрянку уже нельзя обычными победитовыми жвалами чистить. Там надо мелкую щеточку и магнитную кольцевую ловушку в глотку ставить». «Вошки-то оно, конечно», — думаю я. «Маккензи, а может...» Ты со мной и бригадиром посидишь, помаракуешь? Не могу я, как мне жалко гвоздю, шрам полировать. Да посидеть с хорошими людьми, почему не посидеть? Кто там, но ну не бригадир? Оксана Кушинска. Не помню такой. Ладно, познакомимся. Я скидываю кораблю запрос на согласование расписания нам троим и иду в тренажерку. Девять часов физики за раз. Больше не-не-не-не могу». Оксана, что характерно, Маккензи помнит. Они в какой-то момент были ровесниками и даже играли по выходным в какую-то подвижную игру в пустом трюме. Но потом мода на ту игру прошла. Да и годы Оксаны сильно отстали от сплошных Маккензиевых лет. Он ее не помнит совершенно. А «Осрбуй, помнишь», — упрекает его Оксана. «Такой шнобель забудешь», — парирует Маккензи. «Ага, нос-то у меня самое заметное». Фыркаю я. «Еще ямочка на щеке», — отзывается он. «Будь их две, даже у замороженных бы стояло, а так только теплых пробивает». «Я вам вообще не мешаю?» — весело спрашивает Оксана. Маккензи резко затыкается и меняется в лице. Становится понятно, что надо переходить к делу. Оксана выводит на стол карту шрама. 48 метров в длину, 9 в ширину, два пересечения с линией спирали и оба, что характерно, возле среза в грани. Мы долго тыкаем в карту пальцами и мучаем стол расспросами. Как менялась динамика роста опухоли по краям и посередине? Как переродились слои между несущей сеткой и поверхностью? Насколько удалось затормозить росты? За счет чего? Маккензи огорченно крякает, осознав масштаб проблем, вызванных многолетним замедлением обменных процессов, то их части, что подлежит лечению изнутри. Наконец, Оксана сердито спрашивает, что происходит на краях внутрянки и живого металла хитина. Маккензи сердито отвечает, что сродство там ничем не отличается от сродства, выводимых вовне объектов типа кессонов или устей вошечного сброса. И тут они молча смотрят друг на друга. «Долго. Считай», — говорит Маккензи. Оксана теребит карту, выводит калькулятор, вымеряет какие-то области. «Ну, по тридцать квадратных метров, если так», — вздыхает она. «Пусть даже и полтос», — удивленно отвечает Маккензи. «Дай посчитаю. С квадрата, тьфу, не может столько быть. А это я не разделил на сутки, а умножил, дурак старый. Сейчас». С квадрата, выходит, будет вытекать двенадцать молей и две десятых примерно в год. 610 молей в год, если полста квадратных метров. «Чего-чего?» — тупо спрашиваю я. «Но если внутрянку нарастить только совсем под спиралью», — поясняет мне Маккензи, жолобом, А по бокам да фиг с ним, пусть растет как хочет. Шестьсот молей в год, гвоздь поди, ужит. «Это смотря, сколько лет куковать». Вздыхает Оксана. На мой век хватит. До да полста поди и не нужно, хотя там же изгиб у площадь наберет, проворчала Оксана. Короче, пойду-ка я с Саидом перетро это дело. Он опытнее меня. Спасибо, Србуи. Хорошо, что восстановили знакомство, коллега. Она пожимает Маккензи руку и уходит. Так что там насчет ямочки? спрашиваю я. Маккензи смотрит на меня так, как будто подумывает надеть мне стул на голову. Нормальная ямочка. И нос отличный, сразу скажу. Слушай, отстань, а. Ну что поделать? Включаю торпедную атаку. Да ладно, ладно. Чего ты сразу вскинулся? Не буду я больше. без ногой бабе не приходится удивляться, когда мужики отстраиваются. Чего уж там, еще пиво? Какое уж тут пиво? Маккензи начинает орать, что я издеваюсь над пожилым человеком и на самом деле не могу его клеить. Я ору, что мне самой решать. Он орет, что на корабле полно мальчишек, но тут мне надоедает орать, и я спокойно говорю. Так трудно представить, что я хочу человека из своих лет. Через семь часов я просыпаюсь в слабом свете маленького аквариума, встроенного в стену в комнате Маккензи. Сам Маккензи спит рядом, раскинув руки по матрасу. Ну что тут скажешь, он и вправду не то, чтобы в лучшей форме, у меня были любовники и повыносливее. Но все то, что говорили девки о плюсах пожилых мужчин, оказалось правдой. Ему действительно интересно и важно, что чувствует женщина. И он умеет реализовать этот интерес. Измотал он меня, как не всякий курсант бы справился. Я не то чтобы выспалась, даже наоборот. Но, собственно, почему я не сплю? Слушай, это не моя форма свистит. Вдруг совершенно ясным голосом говорит Маккензи. Это, поди, твой Зумер, Зумер, Форма. Действительно. Какой-то тихий прерывистый звук. Я сажусь, озираюсь в поисках формы. Вон она. Валяется в углу и слегка светится. Выкапываю из кучи рукавов и штанин проводок смерцающим заушником, цепляю на место. Писк прекращается. «Сержант, србуя культ», — говорит мне гвоздь. «К сожалению, на ваш запрос о посещении станции Волгалак получен отрицательный ответ». Форма замолкает и гаснет. Я сижу на матрасе в комнате Маккензи, растерянно моргая. «Все в порядке?» — спрашивает он. «Ничего срочного», — отвечаю я задумчиво, Ложусь с ним рядом и утыкаюсь лицом в густо заросшую седой шерстью грудь. Любопытно, что секс будто дает разрешение на то, чтобы просто лежать рядом. Без секса почему-то нельзя. Не то чтобы я была против секса, но ведь это совершенно разные вещи, как если бы нельзя было чистить зубы, пока не причешешься. Маккензи обнимает меня левой рукой и мгновенно засыпает снова. Я лежу рядом с ним. Молчу и вроде бы не сплю. Просто опять. После, кажется, довольно большого перерыва я вижу свои бродячие картинки. Девочка стоит на мосту. Дует ветер. Маккензи вздыхает во сне. Девочка поворачивается и бежит. Я еще чувствую на лице паутину, но недолго с океана дунула знакомым резким ударом я оглядываюсь где я но как чертов предок предупреждал же что выкинет обратно на мост в любом сохранившемся месте все верно я стою у парапета на наружном крае университетского острова погода портится с востока наваливается брюхастая синяя туча таща за собой пока в отдалении пелену дождя меня продирает холод Краем глаза я вижу какое-то движение, как будто на расстоянии вытянутой руки пролетает птица странного цвета. На движение ниже и вообще-то далеко. Разве бывают птицы такого? Я успеваю повернуть голову и слышу удар в воду между куском моста, на котором я стою, и краем с загибающимся внутрь ободом виадука падают какие-то обломки металла. И туч сверкает одинокий солнечный луч, и между частями моста вспыхивает что-то похожее на стеклянную паутину. «Ты вернешься не совсем туда, откуда вышла», — вспоминаю я предупреждение нарисованного предка. «Что да, то да. Мужик не соврал, уважаю». Солнечный луч исчез. Паутину, если присмотреться, видно несколько стекленистых нитей выныривающих из сахарно черного слома тела моста и идущих куда-то сюда. Я поворачиваюсь и бегу вдоль парапета к обратной стороне острова. Да, так и есть. Дальше к едва торчащей над водой глыбе, что лежит ровно посередине между университетом и плавнями северного берега. Тоже протянута стеклянистая нить. Дальше, дальше, кажется, ничего нет. Но, может быть, мне просто не видно. Далеко, а нить тонкая, толщиной с обычный корабельный канат или лиану, я захлебываюсь воздухом, поворачиваюсь и бегу к деревянным мосткам длинного спуска. У меня очень много новых вопросов к предку, внизу стоит толпа, суетятся люди возле яликов, кто-то уже гребет в сторону входящего в воду виадука, вся толпа смотрит на воду, куда пару минут назад упало что-то, что я не успела рассмотреть. «Да что ж такое-то? Почему я всегда оказываюсь хоть в шаге, но не там, где что-то происходит? Ладно бы совсем мимо, чтобы мне потом рассказали, а вот именно, что вроде рядом, но там, куда я ухом повернута, да что же это за жизнь-то такая, быть младшей сестрой? Тем временем я успеваю сыпаться по лесенке вниз к началу перса, и пытаюсь понять, что же там в воде». Три ялика крутятся на поднятом приближающейся непогодой волнении почти посередине между быками обломков моста. Но что они там пытаются выловить, не видно. Меня кто-то хватает за плечо. «Уна Навиген, Шамас, купец со второго юга. Отпустите меня, Аруя. Он отпускает, но тут же хватает за руку, а сам отворачивается и кричит в сторону. «Навиген, Навиген, кто тут видел Навигена?» Из толпы выныривает Ры. «Что? Уна!» Шамас отпускает мою руку и ухмыляется. «С вас причитается, ребята!» «О да, Шамас, будешь доволен!» Свирепо говорит Ры, хватает меня за ту же руку и тащит за собой, как куклу. «Куда ты меня тащишь?» «В лоцманский дом!» «Скорее, скорее!» «Уже вот-вот все начнется!» «А что тут происходит?» «Тут уже все произошло, потом расскажем!» «Вон, вывь, в ялике, вытащили пилота живого, остальное потом». «Кого?» Ры сталкивает меня в лодку, прыгает, хватается за весло и молча гребет к ближайшей пристани на обратной стороне. «Неизвестно, чем все закончится», — говорит он. «То, что ты со мной, уже большое облегчение, но лучше бы тебе быть в доме, когда все решится». «Решится что? Быть в войне или нет?» — удивленно отвечает Ры.